Глава 19. Итак, повторяю, для задания необходимо разбиться на пары. Оценивать я буду совместную работу. До встречи через неделю. До свидания! Хором ответили мы и принялись собирать конспекты со стола. В небольшой аудитории поднялся гул. Я убрала ручку в пенал, отправила туда и розовый фломастер. Теди подал мне толстую тетрадь. Мы сидели вместе. Я буркнула спасибо и закинула её в сумку. К следующему занятию на мне необходимо было разобрать знаменитый открытый договор большой пятёрки. Но несмотря на название этого документа, открытым его можно было назвать с большой натяжкой. Полного текста в публичном доступе не было. Задание преподавателя было с большой подковыркой. «А что мы хотели? Хочешь быть юристом, умей вертеться. Но не к холду же мне за ним идти. Разберу, что найду». Вздохнула. «Тройка, значит, тройка». «Алиана, а ты с кем будешь в паре?» — обратилась ко мне Сьюзи. «Со мной, конечно», — ответил за меня Теодор. «Жаль», — улыбнулась девушка. К нам подошла Ольга, взяла подругу под локоть и сказала... Отстанет от этой сладкой парочки. Ты день не отдашь тебе Алиану. Он же в неё с первого дня вцепился. Теодор утвердительно кивнул. Я и не отрицаю, с достоинством ответил он. Герц задвинул стул и хлопнул Теодора по плечу. Ну и жук же ты, дружище. У Холда-то ведь точно есть полный текст. Я поморщилась. Иди, иди, хохотнул Тедди в ответ. Не завидуй. Студенты смеясь и громко болтая, вышли из аудитории. Тедя ждал меня в дверях и всем своим видом демонстрировал лукавизну. Сложил руки на груди и закатил глаза, а всё потому, что я, по его мнению, слишком долго собираюсь. Неправда. У меня всегда была среднедевичья скорость. Я просто задумалась и выпала из реальности, как и всегда, когда я думала о господине Николасе. И от одной мысли, что я снова его увижу, меня бросило в жар. Рывком поднялась со скамьи. «Тедди, я не пойду к опекуну за договором. Прости, если и разочаровала». Он вернулся ко мне, облокотился на нашу парту и сказал. «И не нужно. Договор есть у моего отца». «Правда?» — я заулыбалась. «Ага», — довольно ответил он. «Я заеду за тобой в субботу. Отец, конечно, не разрешит мне вынести его из дома, но уж в своем кабинете да под присмотром не откажет дать почитать». Я была так счастлива, что мне не нужно контактировать с Холдом, что не удержалась и поцеловала Теодору в щёку. Мачеха у него, конечно, не слишком приятная особа, но госпожу Кэтрин я уж как-нибудь переживу, даже если она решит разбирать договор вместе с нами. Тедди гордо расправил плечи и подставил для поцелуя вторую щёку. Поцеловала. Мне не жалко, а ему приятно. Да и есть шанс, что сцену эту заметит Ольга. Они оба были помолвлены и оба были влюблены, гордые и упрямые и несвободные. Ольга заглянула в аудиторию, сверкнула глазами и ушла, не сказав ни слова, зная, что мистер Ди просто приятель, но всё равно ревнует, а он дразнится и наслаждается её реакцией. Я укоризненно посмотрела на Теодора. Что? Не сдержал он счастливой улыбки. Ты, кстати, охрану в известность поставь. Хорошо, кивнула я. Приду приеду. Элизабет сама и не имела никаких контактов с охраной, как я и сделала. Уставшая после занятий Лизи только и смогла что выдать: "Сделаю" и отключилась прямо в гостиной. Бедная. Я укрыла её пледом и положила под голову подушку. Нет, юристом однозначно проще. Оглядела гостиную. Проще-то проще, проще а уборку сделать и не помешает. Хотя бы перед Рождеством. Кэди приехал утром, как и предупреждал. Щедро отвесил нам с Лизи комплиментов и забрал меня с собой, клятвоно пообещав вернуть до 6 часов в целости и сохранности. Он сам вёл автомобиль, и я с большим удовольствием села на место рядышком с ним. Ни разу мне ещё не доводилось ездить впереди, и я получила целое море эмоций: скорость и мощь, которые подчиняются водителю и тебе. Невероятные ощущения. Ярко светило солнце, и настроение моё было чудесным, несмотря на предстоящую встречу с неприприятной особой и непривычно холодное для столичной зимы утро. Я закуталась в длинный тёплый шарф. Идти, конечно, недалеко, но мне хорошо известно, насколько коварным бывает ветер. Теодор заглушил мотор, обошёл машину и подал мне руку, помогая выйти. Красивый дом, два этажа, колонны на входе и хорошо знакомый мне район. В нескольких кварталах отсюда жил господин Холт. «Снеговичок ты мой!» — умилился моему виду приятель. «Просто я, в отличие от некоторых, не о внешности забочусь, а о здоровье», — противным голосом сказала я, а Тедди чихнул. «Вот!» — наставила на него указательный палец. «А все потому, что ты не носишь шапку». «Пошли уже, мамуля!» — рассмеялся Теодор. «Сразу видно, что ты в семье старшая. Редкая ты зануда, госпожа Холт». Я не уследила за лицом, поморщилась от этого обращения. Дарим заметил, он всегда и все замечал. «Извини», — сказал он, открывая передо мной дверь в особняк, «и добро пожаловать в наш дом». Мы вошли и поздоровались со слугой Даримов. Я сняла шарф и плащ, отдала вещи дворецкому. Отец дома уточнил у него Теодор. «А они с госпожей Дарим ждут вас и вашего сокурсника в столовой», с каменным лицом заявил мужчина. Сокурсника, я хихикнула. Ну а кто ты, как не сокурсник? состроил Теодор умное лицо. Как ты смотришь на чашечку чая? Хорошо смотрю, улыбнулась я. Но мы успеем до вечера. Конечно, он подал мне руку. Видите, господин Дарим. Тотди вошёл в комнату первым и намеренно спрятал меня за спиной. Доброе утро, папа. И, конечно, дорогая матушка, поздоровался он. Жаль, я не вижу лица госпожи Кетрин. Вот так приветствие. Взять что ли на заметку обращаться к Холду, дорогой Популя? Нет, пожалуй, воздержусь. Доброе утро, Теодор, холодно сказала ему Мачиха. И где же твой замечательный друг? Почему мнётся на пороге? Юристы нынче трусоваты? Кулаком толкнула приятеля в спину, заставляя отойти в сторону. "Шут гороховый", буркнула я и вышла вперёд. Доброе утро, господин Теодор. Доброе утро, госпожа Кэтрин. Счастливо видеть вас снова. Госпожа Бонк, отец Стэди поднялся из-за стола. Вот так сюрприз. Очень рад. Он совсем не изменился, освеисный, а госпожа Кэтрин показалась мне немного другой. Наверное, потому что свои шикарные волосы она зачем-то закрыла платком. Так ты ещё и Бонк, присвистнул Теодор. Вот не зря я тебя снеговиком обозвал. «Да ну тебя!» — я расхохоталась. «Так вы будущий юрист, Алиана?» — заметила госпожа Кэтрин. «Кто бы мог подумать?» «А я, признаться, была уверена, что вы выбрали сцену. Вам ведь рукоплескал весь дворец. Стерва!» Я была излишне оптимистична на ее счет. Чаепития обещает быть незабываемым. Мила улыбнулась. «Надо же! И имя мое она помнит. Кто бы мог подумать?» Я села на заботливо выдвинутый Теодором стул, а потом наконец поняла, что не так с внешностью хозяйки дома. Не было у неё никакого платка. Она стала блондинкой. Очень зря. Брюнеткой ей было лучше. Так вот, почему сразу после весеннего бала ты перекрасилась в белый, матушка, воскликнул Тедди. Ревность к чужой славе, кто бы мог подумать? Господин Теодор хмыкнул, а Кэтрина дарила Пасенко убийственным взглядом. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Весело тут у них. Приятельно наклонился к моему уху и шепнул: "Расслабься, снеговичок. Я не дам тебя в обиду". Сел рядом и налил мне чая. "Какие планы на день?" широко улыбнулся он. "Как обычно в субботу", ответил ему отец. "Пара часов работы в магазине, а вечером нас ждут слоуны". Хочешь с сынами? Нет, сегодня у меня другие планы. Младший Дарим довольно смотрел на то, как я откусываю кусочек печенья. Вкусно? Очень, охотно подтвердила я. Не терпится показать сакурнику договор, изогнула госпожа Кэтрин бровь. Наедине? Сколько желчи и такой знакомый жест. И это тоже, подтвердил Теодор и демонстративно нежно передал мне салфетку. Я вытерла крошки. хмыкнула в белую ткань. Ты такой милый, Тэдди восхитилась я. Тэдди протянула Кэтрин. Действительно очень мило. Не возражаешь, если и я буду так тебя называть, Теодор? Так зовёт меня Ариана, пожал он плечами. Но если очень хочется, тебе ведь привычно за ней повторять. Она ничем не выдала злости, вежливо мне улыбнулась, но я чувствовала, что удар этот достиг цели. Отточенный, идеально выверенный удар. Господин Дарим младший пригласил меня не ради договора. Ещё один кукловод, молодой, но уже опасный. Не хотела бы я встать у него на пути. Жучара, шипнула я приятелю. Ткади поцеловал мою руку. Ты ведь любишь меня именно таким? Разве тебя можно не любить? Потрясающее бесстыдство, сообщила нам госпожа Кэтрин и встала из-за стола. Дети просто шутят, дорогая, лениво заметил её супруг. Не злись. И всё же я вас оставлю, нацепила она дежурную улыбку и вышла из столовой. Теодор откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Ты не перестаёшь у меня удивлять, сын, сказал ему господин Дарим, промокнув губы салфеткой. Надеюсь, приятно удивлять? Пораженному уклончиво ответил ему отец. Но выбор твоих друзей я безусловно одобряю. Как вам нравится в столице, Элиана? У меня было мало времени, чтобы как следует определиться в своём отношении, но одно могу сказать точно не скучно. Господин Теодор лающий рассмеялся, от чего в голове моей сразу возникла ассоциация со старым лисом. Посмотрела на улыбающегося Тэдди. А это лис молодой. Да, я видел ваши фотографии в газете. Пойдёмте в кабинет. Пойдёмте, согласились мы с Теодором. Господин Дарим усадил нас на диваны и достал из шкафа копию договора. Это был огромный толмуд, составленный на пяти языках. Наш свод был немногим больше. "Занимайтесь", улыбнулся мужчина и положил документы на журнальный столик рядом с диваном. Тедди подал мне блокнот и ручку. "Я диктую, ты записываешь". "Есть, мой генерал", от rapportovala я, и мы принялись за работу под снисходительным взглядом господина Теодора. Это был очень интересный документ. Выдача лиц, взаимная правовая помощь по уголовным делам, регулирование гражданских и торговых споров, противодействие терроризму. Теди читал про себя, затем выдавал короткие тезисы, и я в очередной раз поразилась остроте его ума. Аналитик от Бога, почти как Никки. Только Николас не считал нужным надевать маски, а Теодор любил изображать легкомысленного весельчака. Хм, выдал он "Хм, переспросила я. Господин Дарем давно ушёл и только дворецкий периодически заглядывал к нам в кабинет, проверял, чем это мы там и заняты. Эдинбургскому лесу посвящён целый параграф. Интересуешься, госпожа Бонк? Ещё как. Ты дедал мне документы задумчиво сказал. Я долго не мог понять, почему ты? Мало ли на свете красивых и умных девиц, зачем их удочерять при живых родителях?" Кажется, я не говорила, что мои родители живы. Я погладила корешок и улыбнулась. Не говорила. Он сложил руки на груди и вытянул ноги. Я догадался. И сегодня ты понял. Понял, подтвердил Теодор. Чтай. И я прочла. Самый большой лесной массив на материке, залежи природного газа и кладезь различных ресурсов. Территория, на которую претендует сразу несколько государств, оказывается на особых условиях в составе империи до тех самых пор, пока на троне нынешний император. А дальше? А дальше будет новый договор. И договор этот должен быть заключен в присутствии бонков. Интересно, протянула я. Договор заключен датой присоединения нас к империи и заверен подписью моего деда. Ты очень симпатичный ключик от сейфа с большими деньгами. Как бы я сама относилась к курице, способной принести мне корзину золотых яиц. Заботилась бы, оберегала однозначно. Перед глазами встало лицо господина Холда. Мягкая улыбка, кротчевый голос. Он без сомнения прекрасно понимает, как действует на меня. Заворочилась внутри глухая злоба, потянула живот. ключик от сейфа с большими деньгами. Какое ёмкое определение. И не только деньгами, мерзко хихикнули у меня в голове. В глазах потемнело, а потом меня выкинуло в серый мир, пустой и холодный, без огненной силы холдов. Я обхватила себя руками. Алиана, черно-белый тедди коснулся моего плеча. Ты в порядке? Холодный, такой же холодный, как и мир вокруг. Холодно, прошептала я. Холодно, удивился он. Подожди, разожгу камин и принесу тебе чая. Ты де недовольно посмотрел на стол отца и добавил: Только на звонок отвечу. Я не слышала звонка, ну кивнула и изо всех сил сдерживая дрожь. То, что я давно и полностью не в порядке, не подлежало сомнению. Не зачем пугать этим Теодора. Просто дыши, так говорил мне Никки. Ники. Ники, тёмные глаза Не раз в кошмарах служивший мне путеводной звездой, я медленно выдохнула. Где ты сейчас? Ещё летом я ругала тебя за упёртость и нежелание отвечать, а теперь мечтаю оказаться рядом. Странно искать утешение у неразговорчивого подростка, но рядом с тобой меня не страшит даже безумие. Отступило оно и в этот раз. В комнате было тепло. Понимаю удивление Теодора. Я снова видела краски и даже слышала обрывки разговора приятеля с отцом, кажется. «Да, отец, я все понял». Он положил трубку, внимательно на меня посмотрел. «Что такое?» «Отец уже у Слоунов», — ответил Тедди. Там он встретил господина Холда и в разговоре обмолвился о тебе. «Элизабет забыла предупредить охрану?» «Нет, я точно помню, она сделала это с утра». «И что, Холд, недоволен? Запретил мне ходить к вам в гости?» Нет, он улыбнулся, но был удивлён и велел передать, чтобы ты как можно скорее ехала домой, если хочешь увидеть брата. Он уже отправил за тобой машину. Я вскочила с дивана. Как же так? Ральф говорил в Рождество. Почему его отпустили на неделю раньше? Впрочем, какая разница? Хорошо, что отец Тэдди напомнил обо мне Холду. Как обидно было бы разминуться. Женщина и закатила Тэдди глаза. «Имя вам — Беспечность. А задание? А чай? А камин?» Я вздохнула и передала ему блокнот. «Прости, но мы так редко видимся. Он курсант военной академии, и я вообще-то ждала его только в праздник. Даже странно, с чего бы это ему дали увольнение сегодня?» «Действительно», — рассмеялся Теодор, — «с чего бы это?» «Но я совсем не удивлюсь, если завтра ты не узнаешь никого из своей охраны». Дернула плечом. «Да я их в принципе не узнаю». Хоулд ведь может парафировать новый договор как мой опекун, не так ли, Тедди? Я не знаю, как именно было оформлено опекунство, но Маршал высшая кровь, а ты наследница Бонков. Поэтому полагаю, да, может. И неважно, живы твои родители или нет. Тогда я действительно не понимаю. Забрав меня, Хоулд фактически получил Эдинбург. Ему не нужно ничего у меня просить. Почему меня отдали? Почему позволили уехать Ральфу? Что Холд предложил родителям, чем угрожал? Снеговичок? Да. Ты не там ищешь, слишком сложно. Пошли кое-что покажу. Пэдди подал мне руку и загадочно улыбнулся. Заинтриговала, засмеялась я. Ещё один документ. Мы вышли в холл, остановились у огромного зеркала. Посмотри на меня. Он расправил плечи и задрал подбородок. Что скажешь? Красавец, не погрешила я против истины. Не высокий, чуть выше меня, но очень приятный молодой мужчина. Правильные, немного женственные черты лица, обаятельная улыбка, короткие тёмные волосы с чуть красноватым отливом. Я понимала Ольгу, неудивительно, что она влюбилась в младшего Дарима. Удивительно, что у меня он не вызывал никаких романтических чувств. Вот и я о чём, довольно сказал Теодор. Твой опекун просто ревнует. Спокойно. Просто дыши. Я расхохоталась, шутливо толкнула его в плечо. И правильно делает. Разве перед тобой можно устоять? Нельзя. Ты ведь хотела это услышать. Хотела, чтобы он подтвердил то, что ты и сама давно поняла. Мрачное удовлетворение, тёмная, будто чужая радость. Я сложила губы трубочкой и громко сказала: Дай-ка я тебя поцелую. Тедди смахнул с плеча несуществующую соренку и объявил: "Только один раз. Держите себя в руках, юная госпожа". Мимо нас прошёл дворянский Даримов, открыл входную дверь, а я громко чмокнула Теодоров подставленную щёку. "Это, наверное, за мной", с сожалением вздохнула. "За тобой и напрягся Тедди". "Добрый вечер, господин Холд". "Добрый" Спокойно, просто дыши. Кроваво-красный обжигающий кокон вокруг и довольно тьма с наслаждением кутающейся в эти объятия. Я не успела вдохнуть. Тыди что-то говорил Холду, господин маршал весело смеялся. Низкий смех, отзывающийся сладкой тянущей болью внизу живота. Сладкой? Сжала зубы. Отвратительно. Я отвратительно Не могу сказать, что это доставляет мне удовольствие, но я обещал вашей Мачехе. Ай-ай-ай, Теодор, зачем вы кружить и голову моей подопечной? Виноват, господин Маршал, исправлюсь. Надеюсь, вы передадите Кэтрин, что я был очень строг. Снисходительно улыбнулся нам Холд. Если он и ревновал, то только в моём воображении.